Глава 15. Таисия. Я снова осталась одна. Дверь надежно заперта, окно ведет к обрыву. Даже если его выбить, мне не выбраться. Слишком высоко. Я просто разобьюсь о камне. Неужели меня никто не ищет? Где Демид, который днем и ночью топчется в своем хирургическом отделении? Он что, не заметил мое отсутствие в палате? Истерика подкатывает горло, горлу, мне хочется кричать. Даже если заметил, где он будет меня искать? Если я даже сама не понимаю, куда попала. Я брошенно уткаюсь лицом в подушку. С остервенением стряхиваю с постели лепестки роз. Они меня раздражают. Теперь я всегда буду ненавидеть розы. Надо взять себя в руки. Меня спасет только холодный расчет. Одежда. Ее кто-то носил. Беспокойство постепенно отступает. Я поднимаюсь с постели, осторожно касаясь журналов. С ними что-то не так. Я вдруг понимаю, что они старые. Впиваюсь глазами в дату выпуска пять лет назад. Их купили пять лет назад для кого-то, кого-то другого. Внутри что-то обрывается. Ладони потеют от страха. Я подхожу к зеркалам, осторожно сдвигаю одно из них в сторону. Перед глазами открывается небольшой гардероб со встроенными ящиками для белья. Я медленно перебираю вещи на вешалках. Три платья миди, два цветных летних сарафана, свободные брюки, и блузка. Ничего особенного. на некоторых вещах сохранились бирки, но даты покупки нигде нет. Скорее всего, их просто не успели надеть. Я осматриваю шкаф. В верхнем ящике аккуратно сложное нижнее белье. Оно чистое, но оно кому-то принадлежало. Трусики, лифчики и один очень странный бюстгальтер с отстегивающимися чашечками. На бирке надпись: "Бэби мама". Скорее всего, название магазина. Дрожащими руками я ощупываю чашечки. Его тоже кто-то носил. Сможешь ли ты полюбить чужого ребенка как своего? Я медленно опускаюсь на пол. У Феликса есть ребенок. Ребенок, о котором никто не знает. Мне нехорошо. Кажется, в комнате закончился воздух, и мне больше нечем дышать. Если у него есть ребенок, то почему о нём никто не знает? И чьи вещи в шкафу? Конечно же, мама ребенка. Лифчик для кормления, просторные блузки и сарафаны. Здесь жила женщина, которая ждала ребенка. Я засовываю бюстгальтер для кормления обратно в ящик, пытаясь найти что-то еще хоть что-то, что даст мне ответ на вопросы. Все остальные ящики пустые. Я становлюсь на четвреньке, ощупываю дно гардероба, выдвигаю две пары туфель-босоножки с серебристыми замками. Одна из стенок немного отходит. Там лежит небольшой конверт с потертыми краями. Дросущимися руками я достаю его из потайного места и открываю. Внутри несколько фотографий. Я узнаю лестницу, по которой спускалась час назад. Девушка, очень похожая на меня. Длинные светлые волосы, милое личика, она в просторном платье. Видно, что положение. Ещё одна фотография сделана в саду. Волосы девушки сплетены в такую же косу, как и мои сегодня утром. Она улыбается. На руках держит завернутого в одеяльце грудного ребенка. На обратной стороне дата пятилетней давности и подпись: Дина и Эрик. Мои руки начинают дрожать крупной дрожью. Дина умерла. Я жалобно взглатывая, ощупываю свое новое платье. Я наконец понимаю, что одета в платье Дины. Вечером Феликс отвезет меня в свою странную церковь. Что случилось с Диной? От чего она умерла? Где маленький Эрик? Как со всем этим связан Афинский? Тяжело дыша, дышаю, отползаю от шкафа. В панике путаюсь в длинном платье. запихиваю фотографии в конверт и прячу их обратно, заставляю туфлями Задвигаю зеркало, отползаю обратно к постели. Мне безумно хочется снять с себя чужие вещи, но кроме них в комнате ничего нет. Я поднимаюсь с пола, вижу себя в полный рост в зеркале и пугаюсь. Губы предательски дрожат. Мой единственный шанс спастись это попробовать сбежать, когда Феликс будет вести меня в свою странную церковь. Надеюсь, она находится в городе. Сжимаю кулаки, размышляю я. Время тянется бесконечно. Я стараюсь больше лежать, чтобы сохранить силы для побега. Голова снова начинает болеть. А еще кажется, у меня клаустрофобия. Я задыхаюсь в закрытом помещении. И я хочу пить. Солнце клонится к закату, когда за дверью снова слышатся шаги. Это пришел Феликс. Щелчок, и свежий воздух проникает в помещение. Тася, как ты здесь? Не скучала? Скучала, едва слышно отзываюсь я. В горле все пересохло от жажды. Я принес тебе платье. Посмотри. Он с улыбкой кладет на постель платье из алого шёлка. К краям она оторочено золотистым теснением. Очень странное платье для непонятного обряда, после которого Феликс сможет любить меня по-настоящему. Нравится очень, бормочу я. Идем вниз, Тоиси. За ужином я хочу познакомить тебя кое с кем. Мне надевать платье? Нет, наденешь его позже. С кем он собирается меня знакомить? С такими же психами из его секты? Я стараюсь ничем не выдавать своего страха и покорно следую за Феликсом на первый этаж. Стул накрыт на три персоны. Куриное мясо, запеченные овощи и картофельное пюре заставляют меня вспомнить о том, что сам с самого утра я ничего не ела. Феликс отодвигает мне стул и загадочно улыбается. Наливает в бокал минеральной воды. Садись, Таисия. Сегодня у нас гости. Я приведу кое-кого. Я стараюсь дышать ровно, и унять дрожь в руках. Беру бокал и осторожно пью воду. Он уходит в соседнюю комнату и вскоре выводит оттуда маленького мальчика. Эрик, от страх мой язык прилипает к негу. Ребенок, которого я видел в одеяльце на фотографии, это не игра моего больного воображения. У Феликса есть сын. Смотри, малыш, это мама. Феликс поднимает мальчика на руки и подносит к столу. Судя по поведению, ребенок его хорошо знает. Он прячет лицо на шею отца и украдкой с любопытством посматривает на меня. Я жадно впиваюсь у него глазами. Ребенок ухожен, он одет в красивую рубашечку и джинсы. Мама. Жалко сглатываю я. Пытаюсь улыбаться, но у меня не выходит. Руки дрожат так сильно, что я уже не могу это контролировать. Мне кажется, что за последние сутки я просто свихнулась вместе с Феликсом. Вчера утром я ехала на работу в надежде увидеть своего босса, а сегодня я в плену у ненормального психопата, который принес мне ребенка и просит стать его мамой. Я во все глаза смотрю на мальчика. На вид ему года четыре, а может, лет пять. Я не разбираюсь в детях. У него пронзительные глаза орехового цвета, в которых мерцают так знакомые мне золотинки. Это мой сын, Таисия. Его зовут Эрик. Феликс отодвигает стул и садится за стол вместе с ребенком. Эрик застенчивый. Он не любит общаться с незнакомцами. А почему ты раньше не говорил, что у тебя есть сын? Подавленно интересуюсь я. Ешь, Таисия. Я все расскажу тебе после того, как мы пройдем необходимый обряд. Нас будут ждать через полтора часа. Эрик поедет с нами? Нет. Эрика заберет няня. Потом, когда мы с тобой вернемся домой, малышом будешь заниматься ты. Ему очень нужна мама. Таисия. А где его настоящая мама? Феликс мрачнеет. В его серых глазах мелькают колючие льдинки. Я мысленно проклинаю себя за вопрос. Ему нельзя задавать подобных вопросов. Если я хочу выжить, его вообще нельзя провоцировать. У него нет мамы, Таисия. Холодно произносит Феликс. Нет, и никогда не было. Ты станешь его матерью. Я пытаюсь улыбаться. Улыбаюсь мальчику, но он почти не смотрит на меня. Поглядываю на Феликса, но тот кормит сына со своей тарелки картофельным пюре и полностью игнорирует мое присутствие. Я снова чувствую себя провинившейся. Ужин не лезет мне в горло, но я боюсь разозлить ненароком Феликса. Я запихиваюсь едой. Ребенок вводит меня в ступор. Его глаза, они такого же цвета, как у афинского Кем был один моему боссу? Неужели девушкой? Тогда получается, Ребенок не родной сын Феликса. он сын Андрея. Кажется, я совсем запуталась. После ужина Феликс приказывает мне подняться наверх и переодеться в платье, которое он для меня принес. Я пока отвидумо малышка няня Таисия. Постарайся собраться скорее. Мы едем на очень важное мероприятие. До свидания, Эрик. Я машу ребенку как можно дружелюбнее. Поднимаюсь наверх. На постели лежит странное алое платье с золотистым теснением и новый комплект кружевного белья ему в тон. Похоже, Феликс помешан на красном цвете. Я сбрасываю из себя чужое платье, белье и запираюсь в ванной. Горло сдавливают спазмы. Кажется, меня сейчас вырвет. Я только успеваю согнуться над унитазом, как желудок выворачивается наизнанку. Меня все трясет. Похоже, у меня началась настоящая истерика. Нельзя плакать, нельзя. Сжимая кулаки, злюсь на себя я. Надо успокоиться, и собраться силами. У меня будет один единственный шанс сбежать по дороге, если Феликс не усыпит меня вновь. Принимаю освежающий душ, Расчесываю волосы, и заплетаю их в косу. Волосы не должны мне мешать. Думаю про маленького Эрика. Почему Феликс скрывает его ото всех? Ответов по-прежнему нет. Тася, ты в ванной? слышится голос Феликса. Уже выхожу. Я приоткрываю дверь, и оказываюсь перед ним в полотенце. Ты готова к обряду, Тася? Да, конечно. Нет смысла срываться на истерике. Надо просто попытаться сбежать. Он протягивает мне коробку с новыми туфлями. Туфли тоже алые, под платье. Я молча беру их у него из рук, подхватываю платье, белье и снова закрываюсь в ванной. И начинает казаться, что я схожу с ума. Больше всего на свете хочется сорваться на истерику. Упасть на пол и кричать, что я никуда не поеду с ненормальным фанатиком что ни за какие ковришки не пройду обряд, который позволит Феликсу прикасаться ко мне как к женщине. Но рассудок твердит одно и то же: нельзя показывать свою слабость. Все, чего я добьюсь, это то, что меня привяжут к кровать или снова усыпят, и тогда мне не выбраться. Собравшись с духом, я выхожу из ванной комнаты. Я готова, Феликс, можем отправляться. Ты великолепна, Таисия, осторожно шепчет мой будущий муж. Протягивает мне руку и мы медленно спускаемся вниз по ступеням лестницы. Мы выходим через парадный вход. У порога стоит черная Mazda. У нее нет номеров. Дом обнесён высоким металлическим забором. Феликс поменял машину, удивляюсь я. Феликс открывает мне переднюю дверь. Садись, Таисия. Я с опаской сажусь на переднее сиденье. Слежу за тем, как Феликс подходит к автоматическим воротам и открывает их. Прости, из соображений безопасности для моего сына я буду вынужден завязать тебе глаза. Усаживаясь рядом со мной, виновато улыбается он. Это не страшно. Как только мы въедем в город, я тебе их развяжу». Черт. Я молча терплю процедуру завязывания глаз каким-то плотным шарфом. Только бы он снова не решил меня усыпить. Машина трогается с места. Феликс со мной не говорит. Мне кажется, время тянется бесконечно. Когда у тебя завязаны глаза, очень сложно определить, как долго тебя везут и куда везут. Но вот я слышу шум других автомобилей. Это значит, что мы близко к городу. Можешь снять повязку? Слышится голос Феликса. Я с облегчением выдыхаю, и стягиваю шарф с глаз. Какое же это счастье снова видеть нормальный город, машины и других людей. Сердце отчаянно стучит в висках, в голове шумит. Мы сворачиваем на знакомый мне перекресток. Машины притормаживают на светофоре. Сейчас или никогда стучит пульс в моей голове. Я группируюсь и резко кидаюсь к дверце, распахиваю её как раз в тот миг, когда светофор перестраивается и машины спешат проскочить на желанный зеленый свет. Это очень неудачный момент, но я понимаю. Стоит мне отказаться от своей затеи, и я стану следующей девушкой Феликса, которая исчезла навсегда. Я выпрыгиваю в поток машин, неудачно приземляюсь под колеса, несущейся по средней полосе иномарки, и чувствую очень болезненный удар в бок. Я падаю на обочину, бьюсь о бордюр, ощущаю жгучую боль в боку, коленях, и локтях. Мои туфли слетают со ступней, их отбрасывает в разные стороны. Скрежет тормозов, столкновение выстроившихся в ряд и не ожидавших моего появления автомобилей. Нечеловеческий крик Феликса. Таисия. Поднимись, поднимись, и беги, если хочешь жить, приказываю я себе. В следующую секунду подскакиваю по измазанного кровью асфальта и со всех ног несусь в сторону многоэтажных домов. Таисия, рвёт Феликс где-то позади меня. Я знаю, что ранена, знаю, что он физически очень хорошо натренирован и догонит меня в два счета. только потому, что я босиком, а он в удобных туфлях. Остановись, Таисия, ради бога, остановись. Слышу, как его голос хрипит где-то близко и всем телом ощущая отчаянное желания спастись, ныряю в проулок и несусь с такой скоростью, что деревья, машины, окна домов мелькают перед глазами. Поворот, Еще один пролет. И я понимаю, что вынырнула на проспекте. Вижу дом, в котором по идее должен жить Афинский. В душе загорается отчаянная надежда на спасение. Я бросаюсь к подъезду. Женщина у двери набирает код. "Подождите", кричу я во все горло. "Подождите, пожалуйста". Она вздрагивает, оборачивается, со страхом смотрит на меня. Я бегу к ней со всех ног, так быстро, как только могу. На мое счастье, она ждет. Пожалуйста, закройте скорее дверь". Чуть не падаю, цепляюсь ей в руку я. Она испуганно пропускает меня вперед, и подъездная дверь захлопывается. Я с ужасом смотрю в узенькое окошко рядом с дверью. Мечущаяся по проспекту Феликс с обезумевшими глазами ищет меня. Прижимаюсь к стене и судорожно сглатываю. "Вам куда, девушка? «Пятнадцатый этаж, квартира 705", шепчу я. Она вызывает лифт. Я с опаской смотрю на входную дверь. Если лифт приедет позже, чем сюда доберется Феликс, мне конец. У вас кровь на руках. Что? Я вздрагиваю, перевожу взгляд на женщину. Кровь, у вас течет кровь. Ничего страшного, я просто неудачно упала. Стальные двери лифта распахиваются, я первой вваливаюсь внутрь. Мысленно я молю бога, чтобы Афинский оказался дома, потому что если его не будет дома, мне вряд ли удастся спастись. Феликс ни за что не даст мне уйти. Лифт медленно ползет вверх. Может, вам помочь дойти до квартиры? Подает голос женщина. Спасибо, я сама. Я могу скорую вызвать, если нужно, и полицию. В этом нет никакой необходимости. Больница меня не спасет, а полиция не поверит. Мне поможет только один человек Андрей Афинский. Я продолжаю молиться, чтобы он оказался дома.